если бы не вмешался негодующий пот. — Назад, сударыня, назад! — крикнул редактор. — Пожимать ему руку на моих глазах? — Мистер Пот, сказала удивленная леди. — Несчастная женщина! Смотрите! — воскликнул супруг. — Смотрите, сударыня, медный лоб! Медный лоб — это я! А она — это вы, сударыня, вы... В порыве бешенства, сопровождаемого чем-то вроде дрожи, вызванной выражением лица его супруги, подбросил свежий номер интенсуильского независимого к ее ногам. — Однако, сэр! — сказала удивленная миссис Потт, наклоняясь, чтобы поднять газету. — Однако, сэр! Мистер Пот вздрогнул под презрительным взглядом своей супруги. Он делал отчаянные усилия,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 Самый неопытный наблюдатель мог бы обнаружить в его взволнованной физиономии готовность уступить свои Веллингтоновские сапоги любому бесстрашному заместителю, который согласился бы в данный момент стоять в них перед миссис Пот. Миссис Пот прочла статью, испустила громкий крик и грохнулась на ковер у камина, визжая и колотя каблуками. Так что нельзя было сомневаться в характере ее чувств по данному поводу. Моя милая, сказал устрашённый Пот, я ведь не говорю, что верю этому я, но голос несчастного утонул в визге его супруги. Миссис Спад Сударный, позвольте мне, умоляю вас, успокойтесь, сказал мистер Винкл, но вопли и стук участились и стали ещё громче. Дорогая моя, сказал мистер Пот, мне очень жаль.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 Робко поднял глаза, но ничего не сказал. Гудуин позвала миссис Пот слабым голосом. Сударня отозвалась Гудуин. Если бы вы только знали, как я любила этого человека. Не расстраивайте себя воспоминаниями, Сударня, сказала телохранительница. У Пота был совершенно перепуганный вид. Пришла пора, когда оставалось только прикончить его. А теперь.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 Какие бы мысли ни пробудила в уме мистера Потта угроза о разводе, он их скрыл и удовлетворился тем, что сказал с великим смирением. — Моя дорогая, ты меня выслушаешь? Единственным ответом был новый взрыв рыданий, и миссис Пот с возрастающей истеричностью начала требовать, чтобы ей сообщили, зачем она родилась на свет боже!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 Мистер Пот бросил умоляющий взгляд на безвинного виновника несчастья, словно просил его не упоминать о змее. А какие шаги сэр намеревается вы предпринять, чтобы получить удовлетворение? Осведомился мистер Уинкль, обретая смелость по мере того, как он видел, что Пот ее теряет. О, Гудуин! пролепетал миссис Пот. Он собирается отхлестать редактора независимого? Собирается Гудуин? Тише, тише, сударня, прошу вас, успокойтесь, ответила телохранительница. Конечно отхлещет, раз вы этого хотите, сударня. Обязательно, сказал Пот, уловив в поведении супруги симптомы нового обморока. Конечно, я его отхлещу. Когда? Гудуин осведомился, миссис Пот еще не решив, как ей быть с обмороком. Разумеется, немедленно, сказал мистер Пот. Сегодня. О.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 и через полчаса они пустились в путешествие той самой дорогой, какой ехали недавно мистер Пиквик и Сэм, и поэтическое описание, которое сделанное мистером Снотгрессом, мы намерены приводить, так как кое-что о ней уже было сказано нами. Мистер Уэллер встретил их у дверей Ангелы, и когда этот джентльмен провел их в комнату мистера Пиквика, они, к немалому удивлению мистера Уинкли и мистера Снотгресса,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 — Не знаю я этого почерка, — сказал мистер Пиквик, распечатывая письмо. — Боже милостивый, что это? — Должна быть шутка, это. — Это? — Не может этого быть! — Что случилось? — воскликнули все в один голос. — Никто не умер? — спросил Уордль, встревоженный испуганным лицом мистера Пиквика. Мистер Пиквик ничего не ответил, бросив письмо через стол и, предложив мистеру Тапмену прочесть вслух, он откинулся на спинку кресла. Лицо его выражало такое бессмысленное удивление, что жутко было смотреть. Мистер Тапмен дрожащим голосом прочел письмо следующего содержания. Фрименс Корт, Корнхилл, августа 28-го, 1830-го года. Барл против Пиквика. сэр.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 «Дотсон и Фок», — повторил он машинально. «Парл и Пиквик», — сказал мистер Снотгресс раздумчиво. «Покой и благополучие доверчивой женской души», — пробормотал мистер Уинкл с рассеянным видом. «Это заговор», — сказал мистер Пиквик, когда к нему возвратился, наконец, дар речи. «Гнусный заговор»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 «Боже, милостивый!» — воскликнул мистер Пиквик, когда в уме его воскресло яркое воспоминание об этой сцене. Какое ужасное стечение обстоятельств! Так и есть! Так и есть! И наш друг ее утешал, прибавил мистер Уинколь не без ехидства. «Это правда», — сказал мистер Пиквик. «Не буду отрицать, это правда». «Вот она!»